То, что в последнем основании с такой силой влечет два индивидуума разного пола к соединению исключительно друг с другом, — это воля к жизни, проявляющаяся во всем данном роде. Здесь она антиципирует соответствующую ее целям объективацию своего существа в той особи, которую могут произвести на свет оба влюбленные индивидуума. Осыпь это наследует от отца волю или характер, от матери интеллект, а телосложение от обоих. Впрочем, форма тела большую частью складывается по отцовскому образцу. Размеры же его, скорее, по материнскому, согласно тому закону, который обнаруживается в скрещивании животных и, главным образом, зиждется на том, что величина плода должна приноравливаться к величине матки. Как необъяснимо, в каждом человеке совершенно особое, исключительно ему присущая индивидуальность также точно необъяснимой совершенно особая и индивидуальная страсть двух влюбленных мало того оба эти явления в своей глубочайшей основе одно и то же первое во внешнем то чем последнее было внутренним действительно самый первый момент зарождения нового индивидуума истинную критическую точку его жизни надо видеть в том мгновении, когда его родители начинают друг друга любить, увлекаться друг другом, как очень метко выражаются англичане. И я уже сказал, что в обмене и встрече их страстных взоров возникает первый зародыш нового существа, который, разумеется, как и все зародыши, по большей части бывает растоптан. Этот новый индивидуум, до известной степени новая Платонова идея, и как все идеи с величайшей напряженностью стремятся принять форму явления, жадно набрасываясь для этого на ту материю, которую между ними всеми распределяет закон причины, так и эта особая идея человеческой индивидуальности с величайшей жадностью и напряжением тяготеет к своей реализации в явлении. Эта жадность и напряжение есть взаимная страсть будущих родителей. Она имеет бесчисленное множество степеней, но крайние точки ее, во всяком случае, можно определить как всеобщую влюбленность и восхищенность. Существо же этой страсти повсюду одинаково. Что же касается степеней ее, то она тем могущественнее, чем она более индивидуализирована, то есть чем более любимый индивидуум по всей своей организации и свойствам исключительно способен удовлетворить желание любящего и его потребность, определяемую, собственными индивидуальными чертами последнего. А в чем, собственно, здесь дело? Каковы эти черты и эта потребность? Это мы увидим из дальнейшего изложения. Прежде и существеннее всего, любовной склонность тяготеет к здоровью, силе и красоте, а, следовательно, и к молодости. Ибо воля прежде всего стремится установить родовой характер человеческого вида как основу всякой индивидуальности. Повседневное волокитство дальше этого не очень-то и заходит. К этому присоединяются потом более специальные требования, которые мы ниже рассмотрим порознь, и с которыми страсть усиливается, если только они видят перед собой возможность удовлетворения. Самые же высокие степени страсти вытекают из такой приспособленности обоих индивидуумов друг другу, в силу которой воля, то есть характер отца и интеллект матери в своем сочетании образует именно ту особь, по какой воле к жизни вообще воплощенная в целом роде, чувствует тоску, соответствующую ее родовой воле величию и оттого превышающую меру обыкновенного смертного сердца, тоску, мотивы которой тоже выходят за пределы индивидуального разумения. В этом, следовательно, душа истиной великой страсти.